Глава седьмая В тот же вечер Анжелика, сказавшись больной, сейчас же после ужина поднялась к себе. Утренние волнения, борьба с собой в конец измучили ее. Она быстро разделась, забилась с головой под одеяло и вновь разразилась рыданиями, в мучительном желании исчезнуть, не существовать больше. Проходили часы за часами. Наступила ночь, жгучая июльская ночь. Душная тишина лилась в настежь распахнутые окна. Мириады звезд мерцали в черном небе. Было около одиннадцати часов, а ущербный месяц в последней четверти должен был показаться только к полуночи. Анжелика всё плакала в темной комнате, слёзы текли неиссякаемым потоком, как вдруг за дверью раздался какой-то шорох, и девушка подняла голову. Наступила тишина, потом чей-то голос нежно позвал. «Анжелика! Анжелика, дорогая!» Она узнала голос Гюбертины. Вероятно, ложась с мужем спать, она услышала далекий плач, обеспокоилась и пришла полуодетая наверх, чтобы посмотреть, в чём дело. «Ты больна, Анжелика?» Затаив дыхание, девушка не отвечала. Страстная жажда одиночества всецело поглотила ее, Только одиночество могло облегчить ее страдания. Она не вынесла бы утешений и ласк даже от матери. Она представляла себе, как Гюбертина стоит за дверью, босая, если судить по звуку шагов. Прошло две минуты. Анжелика чувствовала, что мать все еще здесь, что она склонилась, прижавшись ухом к двери, и придерживает своими красивыми руками небрежно накинутую одежду. Не слыша больше ничего, не различая даже дыхание дочери, Гюбертина не осмелилась позвать еще раз. Она была уверена, что слышала плач, но если девочка в конце концов заснула, к чему будить ее? Она подождала еще с минуту, огорченная тем, что дочь скрывает от нее свое горе, смутно догадываясь о его причинах и сама охваченная огромной нежностью и волнением. Наконец она решилась уйти и спустилась ощупью, так же, как поднялась. Ей был знаком каждый поворот. В глубокой темноте дома раздавался только легкий шорох ее шагов. Теперь уже Анжелика прислушивалась, сидя на кровати». Было так тихо, что она явственно различала чуть слышное шуршание босых пяток по ступеням. Внизу открылась и вновь закрылась дверь спальни. Потом донёсся тихий, еле различимый шепот, нежный и печальный. Вероятно, родители говорили сейчас о ней. Поверяли друг другу свои страхи и надежды. Этот шепот долго не прекращался, хотя гюберы должны были давно уже погасить свет и лечь спать. Никогда еще Анжелика так чутко не улавливала ночных шумов старого дома. Обычно она спала крепким молодым сном и не слышала даже, как трещит мебель. Но теперь в бессоннице, в борьбе со страстью, ей казалось, что весь дом полон любви и жалоб. «Быть может, это гюберы задыхаются там в слезах и нежности, в отчаянии от своего бесплодия». Анжелика ничего не знала, она только ощущала там, внизу под собой, бодрствование супругов в этой душной ночи, бодрствование, преисполненное большого чувства и большого горя, долгие и целомудренные объятия их вечной юной любви. Сидя так и слушая, как дрожит и вздыхает дом, Анжелика не могла удержать рыдания. слезы вновь потекли по ее щекам, но теперь... Они лились беззвучно, теплые и живые, как кровь ее вен. И все тот же, мучивший ее с самого утра, неотступный вопрос терзал ее. Имела ли она право ввергать Фелисьена в такое отчаяние? Имела ли она право прогнать его, сказав, что не любит? Ведь эта мысль, словно нож, вонзилась в его сердце. А между тем она любит его и все же заставляет страдать, и сама мучительно страдает. К чему столько горя? Разве святым нужны слезы? Неужели Агнеса рассердилась бы, если бы увидела ее счастливой? Теперь Анжелику раздирали сомнения. Прежде, когда она ждала чудесного незнакомца, все представлялось ей гораздо проще. Он придет, она его узнает, и они вечно будут жить вместе где-то далеко. И вот он пришел, и оба они рыдают и разлучены навсегда. «Зачем все это?» И что же произошло? Кто требовал от нее жестокой клятвы любить, скрывая свою любовь от Фелисьена? Но больше всего мучило Анжелику сознание, что она сама во всем виновата, что, отталкивая фелисиена, она вела себя как злая скверная девчонка. С изумлением вспоминала она свое притворное равнодушие, лукавую насмешливость в обращении с Фелисьеном, злобное удовольствие, с каким внушала ему самое превратное представление о себе. И при мысли о причиненных ею против воли, страданиях слезы ее текли еще обильнее, а в сердце трепетала огромная бесконечная жалость». Образ уходящего Фелисьена вставал перед ней. Она видела его полное отчаяние лицо, его потухшие глаза, дрожащие губы. Видела, как он идет домой по улицам, бледный, насмерть раненый ею, и рана его сочится кровью. Где он сейчас? Быть может, его сжигает ужасная лихорадка? И Анжелика в тоске ломала руки, не зная, как исправить зло. Причинить ему страдания эта мысль надрывала ей сердце. Она хотела бы быть доброй, быть доброй сейчас же, немедленно дарить счастье всем вокруг себя. Скоро должно было пробить полночь, но большие вязы епископского сада скрывали луну, и густой мрак окутывал комнату. Анжелика упала головой на подушки. она лежала уже не думая ни о чем, пытаясь уснуть, но сон бежал от нее, и слезы все текли сквозь сомкнутые веки, а мысли вернулись. Теперь она думала о фиалках, которые уже две недели находила перед сном на балконе у своего окна. Букетик фиалок каждый вечер лежал там. Конечно, это Фелисиен бросал цветы из сада Марии. Она помнила, как рассказывала ему, что только фиалки странным образом успокаивают ее, тогда как запах всех других цветов причиняет ей мучительную головную боль. И вот он дарил ей спокойные ночи, дарил благоухающий сон и легкие сновидения». И в этот вечер Анжелика тоже нашла цветы и поставила их у изголовья. Теперь ей пришла счастливая мысль взять букетик к себе в постель. Она положила его у самого лица и успокоилась, вдыхая его аромат. Слезы, наконец, утихли. Анжелика не спала, она лежала с закрытыми глазами, купалась в запахе фиалок и всем своим существом отдавалась счастливому отдыху и доверчивому ожиданию. Но вдруг девушка вздрогнула. Било полночь. Открыв глаза, она с изумлением увидела, что в комнате стало совсем светло. Луна медленно всходила над вязами и гасила звезды в побледневшем небе. Анжелика увидела сквозь окно ярко-белую стену собора. Казалось, комната была освещена только отблеском этой белизны, подобной свежему молочно-белому сиянию рассвета. Белые стены с белыми балками раздвинулись. Вся комната выросла, расширилась в своей белой ноготе. Все было, как во сне. Но Анжелика узнала свою старую мебель темного дуба. На шкафчике, сундуке, на стульях ярко блестели грани резьбы. И только кровать, огромную квадратную царственную кровать с высокими колонками под пологом и старинной розовой ткани она словно увидела в первый раз». Кровать была затоплена такими потоками густого лунного света, что Анжелике показалось, будто она на облаке, высоко в небе, вознесенная какими-то бесшумными, невидимыми крыльями. На секунду у нее закружилась голова, потом глаза ее освоились со светом, и кровать оказалась на обычном месте. Прижав букетик фиала к губам, Анжелика неподвижно лежала посреди этого лунного озера, и взор ее блуждал. Чего она ждала? Почему не могла заснуть? Теперь она была уверена, что ждала кого-то. Если она перестала плакать, значит, он придет. Его приход возвещён этим, утешительным светом, разогнавшим тьму и дурные видения. Он придет, и если его... Предвестница Луна появилась раньше его, то только за тем, чтобы посвятить им обоим своей рассветной белизной. Да, они смогут увидеть друг друга. Комната затянута белым бархатом. И вот она встала и оделась. Она надела белое муслиновое платье, то самое, что было на ней в день прогулки к развалинам от Кэра и туфельки прямо на босу ногу. Она даже не заплела волос. рассыпавшихся по плечам анжелика ждала она не знала каким путем он придет конечно он не может подняться сюда наверх они увидятся иначе она выйдет на балкон он будет внизу в саду марии и однако она сидела на кровати словно понимала что идти к окну бесполезно почему бы ему не пройти прямо сквозь стену как проходили святые в легенде Анжелика ждала, но она ждала не одна, она чувствовала вокруг себя полет белоснежных дев, полет, свивавший ее с самого детства. Они проникали в комнату вместе с лунными лучами, прилетали с синих вершин таинственных деревьев епископского сада, из затерянных уголков собора, из запутанного каменного леса колонн. Девушка слышала, как ручей ивы, трава, Весь знакомый и любимый мир, говорят языком ее мечты, ее надежд и желаний, то, что она ежедневно поверяла этому миру, возвращалась теперь к ней, исходя от него. Никогда еще голоса невидимого не говорили так громко, и Анжелика слушала их, и где-то в глубине неподвижности пылающей ночи она вдруг различила легкий трепет. Для нее это было шуршание одежд Агнесы, Ее телохранительница встала с ней рядом. Теперь Анжелика знала, что Агнеса тоже здесь, вместе со всеми девами, и обрадовалась. Она ждала. Время шло, но Анжелика не ощущала его. Она не удивилась, когда Фелисьен перешагнул перила балкона и очутился перед ней. Его высокая фигура резко выделялась на светлом небе. Он не входил, он стоял в освещенном квадрате окна. Не бойтесь. Это я. И я пришел. Анжелика не боялась. Она просто сочла его аккуратным. Вы взобрались по балкам, правда? Да, по балкам. Это средство было так просто, что девушка рассмеялась. Разумеется, Фелисиен сначала забрался на навес над дверью, а потом влез по консоли, упиравшийся в карниз первого этажа, и без труда достиг балкона. «Я вас ждала. Подойдите ко мне». Фелисиен шел сюда в неистовстве, с отчаянными намерениями, и это неожиданное счастье оглушило его. Он не шевельнулся. Теперь Анжелика была уже твердо уверена, что святые не запрещают ей любить. Она слышала, как они вместе с нею встретили его приход легким, как дыхание ночи, приветливым смехом. Как пришла ей в голову глупая мысль, что Агнеса рассердится на нее. Агнесса была здесь, она излучала радость, и Анжелика чувствовала, как эта радость окутывает ее, спускается ей на плечи, подобное ласковому прикосновению двух огромных крыльев. Все умершие от любви сочувствуют горестям девушек. В теплые ночи они возвращаются и блуждают по земле только для того, чтобы невидимо следить за их ласками, за их слезами. «Подойдите же ко мне! Я вас ждала!» И тогда, шатаясь, Фелисьен вошел. Только что он говорил себе, что хочет обладать этой девушкой, что он схватит ее, задушит в объятиях, не будет слушать ее криков. И вот, увидя ее такой нежный, войдя в эту комнату, такую белую, такую чистую, он сразу стал слабее и невиннее ребенка. Он сделал еще три шага, но он дрожал, он упал на колени далеко от Анжелики. Если бы вы знали, какая это ужасная пытка. Я никогда так не страдал. Утратить надежду на любовь — самое страшное мучение. Лучше бы мне потерять всё, стать нищим, умирать с голоду, мучиться в болезни. Но я не хочу, не хочу больше. и одного дня этих ужасных, раздирающих сердце терзаний, все время говорить себе, что вы меня не любите. О, будьте же добры ко мне, пощадите меня». Потрясенная жалостью и все же счастливая, она молча слушала его. «Как вы прогнали меня сегодня утром! Я уже воображал, что вы стали относиться ко мне лучше, что вы поняли меня». И вот я нашел вас такой же равнодушный, как в первый день. Вы обращались со мной, как со случайным заказчиком, жестоко напоминали мне о самых низменных сторонах жизни». Я спотыкался, спускаясь по лестнице, а, выйдя на улицу, побежал. Я боялся, что разрыдаюсь. Когда я пришел к себе, то почувствовал, что задохнусь, если останусь один в комнате. Тогда я убежал, бродил по голым полям, шагал наугад по каким-то дорогам. Настала ночь, а я все еще бродил. Но отчаяние шло рядом со мной и пожирало меня. Тот, кто любит, не может уйти от мучений любви. Взгляните, вот сюда вы вонзили нож, и клинок погружается все глубже. И, вспомнив о своих страданиях, Фелисьен застонал. «Я часами лежал в траве, сражённый горем, как сломанное дерево. Для меня уже не существовало ничего, кроме вас. Я умирал при мысли, что вы не для меня. Я не чувствовал своих членов. Мысли мои мешались. Вот почему я пришел сюда. Я не знаю, как добрался, как проник в эту комнату». Простите меня, я, кажется, разбил бы двери кулаками, я влез бы в ваше окно и среди бела дня. Анжелика побледнела от любви и раскаяния до того взволнованная, что не могла говорить. Но она была в тени, и, стоявший на коленях посреди комнаты, освещенной луною, Фелисьен не видел ее лица. Он решил, что она остается бесчувственной, и мучительно сжал руки. Это началось давно. Однажды вечером я увидел вас в этом окне. Вы казались мне смутным белым пятном, я еле различал ваше лицо, и все-таки ясно видел вас, видел вас такой, какой вы оказались и на самом деле. Но я боялся и бродил кругом по ночам, и не смел встречаться с вами днем. И потом, мне нравилось, что вас окружает тайна. Моим счастьем было мечтать о вас, как о незнакомке, которая навсегда останется далекой. Потом я узнал, кто вы. Нельзя побороть эту потребность, знать, овладевать своей мечтой. Вот тут-то и охватила меня лихорадка. Она возрастала с каждой встречей. Вы помните, как это случилось в первый раз на пустыре, когда я осматривал витраж? Никогда я не чувствовал себя таким неуклюжим. Вы были вправе смеяться надо мной. А потом я вас напугал. Я продолжал быть неловким. Я преследовал вас у ваших бедняков. Но я уже не был волен в себе. Я сам удивлялся тому, что делаю, и боялся своих поступков. Когда я пришел к вам с заказом на Митру, меня толкала какая-то неведомая сила, потому что сам я ни за что не решился бы. Я был уверен, что не нравлюсь вам, если бы вы могли понять, до какой степени я несчастен. Не любите меня, но позвольте мне любить. Будьте холодны, будьте злы, я все равно буду любить вас. Мне нужно только видеть вас, я не прошу ничего другого, не питаю никаких надежд. Моя единственная радость — быть здесь, у ваших ног. Фелисьен замолчал. Ему казалось, что он ничем не может тронуть Анжелику. Сила и смелость оставляли его. Он не замечал, что она улыбается, и помимо ее воли улыбка все ширится на ее устах. Ах, милый мальчик! Он так наивен, так доверчив! Его мольба несется прямо из чистого, страстного сердца. Он преклоняется перед ней, как перед мечтой своей юности, и подумать только, что она старалась избегать его, что она поклялась любить и скрывать свою любовь. Наступило молчание. Нет, святые не запрещают любить такой любовью. Анжелейка почувствовала за спиной какое-то веселое движение. Легкая дрожь пробежала вокруг. Изменчивый свет луны заколебался на полу. Чей-то невидимый перст. Конечно, перст ее покровительницы прикоснулся к ее губам и освободил ее от клятвы. Теперь она могла говорить, и все то нежное и могущественное, что носилось и плавало вокруг нее, подсказывало ей слова. «О да, я помню, помню!» И музыка этого голоса сразу охватила его своим очарованием. Страсть его возрастала от одного только звука ее слов. «Да, я помню, как вы пришли ночью!» В первые вечера вы были так далеко, что я почти не различала ваших тихих шагов. Потом я узнала вас, еще до того, как увидела вашу тень, и, наконец, вы показались. Тогда была прекрасная ночь, такая, как сегодня, и луна ярко светила. Вы медленно выступили из темных деревьев, вы были таким, каким я вас ждала уже целые годы. Я помню, как старалась удержать смех и все таки против воли расхохоталась, когда вы спасли унесенное шевротом белье. Я помню, как сердилась, когда вы отняли у меня всех моих бедняков, выдавали им столько денег, что меня можно было счесть скупой. Я помню, как вы испугали меня однажды вечером, так что мне пришлось убегать от вас босиком по траве. Да, я помню, помню. При этом последнем воспоминании Анжелика вздрогнула, и в ее чистом голосе послышалось смущение, как будто вновь были произнесены слова «Я вас люблю». И дыхание их вновь коснулось ее лица, а Фелисьен восторженно слушал. «Вы правы, я была злой, но когда ничего не знаешь, ведешь себя так глупо». Боишься совершить ошибку, не хочешь слушаться сердца и делаешь то, что кажется необходимым. Но если бы вы знали, как я потом жалела об этом, как страдала, как мучилась вашей мукой. Я не могу вам объяснить, когда вы принесли изображение святой Агнессы, я была в восторге, что буду работать для вас, я надеялась, что вы станете приходить ежедневно». И подумать только, я притворилась равнодушной, как будто поставила себе задачу выгнать вас из дома. Значит, людям надо мучить себя. Мне хотелось принять вас с распростертыми объятиями, но где-то глубоко во мне самой живет другая женщина, и она возмущается, боится вас, не доверяет вам, ей нравится терзать вас неизвестностью». И все от того, что у нее смутная мысль отомстить вам за какую-то давнишнюю ссору, причину которой она и сама позабыла. Но, конечно, хуже всего, что я говорила с вами о деньгах. Деньги. Да я никогда о них и не думаю. Если бы я хотела иметь много, целые вазы денег, то только для того, чтобы раздавать их кому хочу, чтобы они лились рекой. Как мне пришла в голову эта злая игра клеветать на себя. Простите ли вы меня? Фелисиен уже был у ее ног. Он приблизился к ней на коленях. То, что она говорила, было для него неожиданно и безгранично прекрасно. О, дорогая, хорошая, бормотал он, прекрасная и добрая. Это волшебная доброта. Я сразу возродился. Я уже не помню, что страдал. Нет. Это вам нужно простить меня. Я должен вам признаться. Я должен сказать, кто я на самом деле». При мысли, что после доверчивой откровенности Анжелики он уже не может больше скрывать истины, Фелисье охватило мучительное смущение. Это было бы нечестно. И все-таки он колебался. Он боялся, что потеряет Анжелику, если она, узнав правду, испугается будущего. а девушка со вновь вернувшимся невольным лукавством ждала, чтобы он заговорил. «Я солгал вашим родителям», — совсем тихо продолжал Фелисьен. «Да, я знаю», — улыбаясь, сказала Анжелика. «Нет, вы не знаете, вы не можете знать, это слишком для вас неожиданно». «Я разрисовываю стекла только для собственного удовольствия. Вы должны узнать правду». Тогда она быстро закрыла ему рот рукой, прервав его признание. «Я не хочу знать. Я вас ждала, и вы пришли. Больше мне ничего не нужно». Фелисиен молчал. Он чувствовал ее маленькую руку на губах и задыхался от счастья. «Придёт время, и я все узнаю». Да кроме того, уверяю вас, я знаю решительно все. Вы самый красивый, самый богатый и самый знатный, и не можете быть иным, потому что это моя мечта. Я жду, я очень спокойна, я уверена, что моя мечта исполнится. Вы тот, о ком я мечтала, и я ваша. Во второй раз Анжелика прервала себя, затрепетав от произнесенных слов. Она не сама говорила. Прекрасная ночь подсказывала ей эти слова. Светлое небо, древние камни, старые деревья. Вся дремлющая природа мечтала вместе с ней, и о том же шептали голоса за ее спиной. Голоса ее друзей из легенды, ибо тенями легенды был наполнен воздух. оставалось сказать еще одно, только одно слово, слово, которое поглотило и растворило бы в себе все, давнишнее ожидания, медленное воплощение возлюбленного, возрастающий трепет первых встреч, и это слово вырвалось, вылетело в девственную белизну комнаты белым полетом утренней птицы, взмывающей на заре к небу. «Я вас люблю». Раскинув руки, Анжелика опустилась на колени. Она отдавалась Фересиену. Он вспомнил вечер, когда она убегала от него босиком по траве, такая прелестная, что он бросился за ней, догнал ее и пробормотал на ухо. «Я вас люблю». Только теперь он услышал от нее ответное «Я вас люблю» вечный крик, вырвавшийся, наконец, из ее широко открытого сердца. «Я вас люблю». Возьмите меня, унесите меня, я ваша. Анжелика отдавалась, она отдавалась всем своим существом, унаследованное пламя страсти ярко разгоралось в ней, ее дрожащие, блуждающие руки хватали пустоту, тяжелая голова бессильно откинулась на нежной шее. Если бы он только протянул руки, она упала бы в его объятия, не думая ни о чем, уступая зову крови в непреодолимой потребности раствориться в нем. И Фелисьен, пришедший с тем, чтобы овладеть ею, первый отступил перед этой страстной невинностью. Он осторожно отвел ее девственные руки и сложил их на ее груди. Несколько мгновений он глядел на девушку, не поддаваясь даже искушению поцеловать ее волосы. «Вы любите меня, и я люблю вас. О, быть уверенным в любви!» Но внезапное изумление вывело их из этого блаженства. «Что это такое?» Их заливал яркий свет. Казалось, луна увеличилась и засияла точно солнце. То был рассвет. Пурпурное облачко загорелось над вязами епископства. Как? Уже наступил день. Они растерялись, не могли поверить, что провели вместе целые часы. Она ничего не успела поведать ему, а ему еще столько нужно было рассказать ей. Ещё минуту. Одну только минуту. Сияющая заря разрасталась, тёплый рассвет жаркого летнего дня — Одна за другой гасли звезды, и вместе с ними уходили летучие ночные тени, уходили невидимые друзья Анжелики, растворяясь в лунных лучах. Теперь при дневном свете комната была белой лишь от белизны стен и балок. Она опустела, заставленная только старой мебелью темного дуба. Стала видна измятая постель, наполовину скрытая опустившимся пологом. «Минуту! Ещё минуту!» Анжелика встала, она отказывалась, торопила Фелисьена с уходом. Чем светлее становилась в комнате, тем большее смущение охватывало ее. А увидев кровать, она пришла в полное замешательство. Но вот она услыхала легкий шум справа, и волосы ее зашевелились, хотя не было ни малейшего ветерка. «Уж не Агнесса ли это уходит вслед за другими при первых солнечных лучах?» — Нет, прошу вас, оставьте меня. Стало так светло. Я боюсь. И Фелисьен покорно ушел. Его любят. Это было сверх его чаяний. И все-таки он обернулся у окна и поглядел на Анжелику, словно хотел унести с собою частицу ее существа. Они улыбались, лаская друг друга долгим взглядом, залитые светом зари. В последний раз Фелисьен сказал «Я вас люблю», и Анжелика ответила «Я вас люблю». Это было все. Он уже гибко и ловко спускался по балкам, а она на балконе, опершись о перила, следила за ним. Она взяла букетик фиалок и вдыхала их запах, чтобы унять беспокойную дрожь. И когда, проходя садом Марии, Фелисьен оглянулся, он увидел, что она целует цветы. Едва успел он скрыться за Ивами, как Анжелика с беспокойством услышала, что под нею открылась дверь дома. Было только четыре часа, а вставали не раньше шести. Ее изумление еще увеличилось, когда она увидела, что вышла Гюбертина, обычно первым спускался Гюбер. Анжелика глядела на мать, медленно ходившую по дорожкам сада. Ее руки бессильно упали, лицо под утренним светом было очень бледно. Казалось, духота заставила ее так рано покинуть спальню после бессонной пламенной ночи. В эту минуту Гюбертина была очень красива. В простом капоте, с волосами, связанными небрежным узлом. Она казалась усталой, счастливой и печальной.